Глава пятая Утро понедельника началось с назойливого будильника. Даррен еще никогда не просыпался таким уставшим. Что происходит с моим подсознанием? Зачем я каждую ночь вижу какую-то альтернативную реальность? Я даже не уверен, что из увиденного этой ночью было сном, а что произошло на самом деле. Обычно во снах переворачиваются уже случившиеся моменты. Значит ли это, что сегодня ночью я держал в своих руках настоящую Джо? Он стоял под душем, пытаясь проснуться. Это слишком. Раз сны наполовину правдивы, значит, нужно держаться на расстоянии от нее, чтобы не было почвы для дальнейшего развития фантазии. Отличная идея, даран. Он немного взбодрился, выходя из душа, решив, что этот план должен сработать. Быстро одевшись, он спустился вниз. Желая проскочить незамеченным на улицу, но вдруг понял, что его опередили. В доме было тихо, пусто. Он взглянул в коридор, её обуви и сумки не оказалось, зашёл на кухню, никого. Будто она вообще никогда не появлялась в его доме. Даррену вдруг стало не по себе, его вновь на какой-то миг сковало одиночество, но тут он заметил тарелку на разделочном столе, неторопливо заглянул под крышку, он обнаружил свой тёплый завтрак, а на плите стоял ещё горячий свежесваренный кофе. Дарен почувствовал волну облегчения от того, что он не сошёл с ума. Придумав себе эту странную соседку, благодарность за прекрасный завтрак, и несмотря на желание не столкнуться с Джоди, всё же разочарование из-за её отсутствия. Всё правильно, нам лучше не сталкиваться. Джоди шла вдоль дороги в наушниках, она проснулась с рассветом, чтобы успеть приготовить Даррену завтрак, и уйти до его пробуждения, слишком неловко она себя чувствовала из-за своей ночной прогулки о которой ей напомнил цветок розовой магнолии на прикроватной тумбочке. Она вспомнила, как он прижимал её к своему обнажённому торсу, и по её телу забегали мурашки. «Нет». Протестовал внутренний голос. «Нельзя». Измученно шептал здравый смысл. Но подсознание уже не унималось, его печальные глаза глядят с тревогой, а руки сжимают крепче, словно боясь упустить. Джо остановилась, пытаясь прийти в себя. Я будто перестала себя контролировать. С трудом, но ей все же удалось добраться до университета в переполненном автобусе, который, как оказалось, раз в час проезжает мимо того самого торгового центра, до которого ей пришлось идти пешком около часа. Она благополучно сдала документы и получила предварительное расписание, по которому можно было примерно отследить кабинеты, необходимые ей в дальнейшем. Имея в запасе время почти до самого ужина, Джоди отправилась на самостоятельную экскурсию по университету, зная, что потом в перерывах между парами ее топографический кретинизм скорее приведет ее в другую часть города, если не в другую страну. Раздобыв карту, она блуждала по университетским улочкам, стараясь отыскать ту или иную аудиторию, указанную в расписании. После обеда, найдя добрую часть кабинетов и изрядно проголодавшись, Джо приняла решение отправиться за учебными пособиями в библиотеку, которую ей с трудом, но всё же удалось отыскать, а затем поехать домой. – Вот же… – собиралась мысленно выругаться девушка, увидев табличку на двери библиотеки, вещающую об обеденном перерыве. – У нормальных людей он уже закончился, а тут только начался. Понимая, что в ближайший час ей не удастся завершить свою миссию, она, прикинув время на обратную дорогу и время на приготовление ужина, приняла решение вернуться за книгами в другой день, боясь иначе не успеть подать ужин к возвращению дарана С трудом дождавшись автобуса, который, как ей показалось, идёт до нужного ей торгового центра, она, отыскав свободное место, поудобнее разместилась на сиденье и задремала с наушниками в ушах. Проснувшись в автобусе из-за того, что музыка в наушниках стихла, Джо огляделась по сторонам. «Где это я? Чёрт! И телефон сел!» Уставший от своего незапланированного путешествия, Джо подходила к дому. Около машины метался даран Увидев Джо, бросился ей навстречу. «Где тебе, чёрт возьми, носила целый день?» Неистовывал он. «Ты ушла раньше меня, а возвращаешься только сейчас. Телефон выключен!» «Города не знаешь, не позвонила. Где ты была?» Джо, проигнорировав его, вошла в дом. «Ты не собираешься отвечать? Ты хоть представляешь, как я волновался?» Не унимался он. «Почему?» Вдруг отозвалась она, повернувшись и взглянув ему в глаза. «Что?» В непонимании переспросил даран «Почему вы волновались?» «Спокойно, спросила она. Я же твой опекун. Начал было он. «Вы переоцениваете свою важность в моей жизни, как мне кажется». Она говорила холодно. «Как бы там ни было, пока ты остаешься в моем доме, я несу за тебя ответственность». Так же холодно отозвался он, уловив долю правды в ее словах. «Поэтому будь добра хотя бы присылать сообщение, если собираешься задержаться». Уже куда спокойнее, сказал он. «Я не собиралась, это вышло случайно». Устало ответила Джо. К тому же телефон разрядился. Ты скажешь, где была? Спросил он, не надеясь на ответ. Я перепутала автобус. Я была уверена, что он идёт до нашего торгового центра. Откуда мне было знать, что тут не один гипермаркет с таким названием? Растерянно ответила она. Бестолковая. Пробормотал Даррен. Точно. Зато вы у нас глаз мудрости. Съязвила она ему в ответ. Он вышел, ничего не сказав, и вернулся через пару минут со смартфоном в руках. «Возьми». «Мне не нужно. Меня устраивает мой». Тут же начала обороняться девушка. джоди просто возьми чертов телефон. Не зли меня снова». «Помнится, вчера вы предлагали перемирие. Вы сами это начинаете». Резонно заметила она. «Мой телефон просто разрядился». «Джой, я видел твой телефон». Он разрядился, потому что не в силах больше работать. Ему, наверное, лет больше, чем тебе. Будем считать, что я обеспечил средством связи свою домработницу. Я терпеть не могу, когда мои подчинённые не отвечают на мои звонки. Особенно в рабочее время. Гневно сказал он, злясь от того, что ему приходится вечно что-то придумывать для неё. чтобы она сделала так, как он хочет. Он положил телефон на стол. Ужин на плите. Устало сказал Даррен. Я управляю тысячами людей с холодной и расчётливой головой, а эта девчонка способна за секунду вывести меня из равновесия. Подумал он уже, собираясь выйти из кухни. Простите за это. Что? Он повернулся, не понимая, о чём она. Я действительно ненарочно опоздала и не собиралась вас злить. Она была абсолютно серьёзна. Спасибо, что приготовили ужин вместо меня. Впредь такого не повторится» джоди повернулась к плите и, достав тарелку, принялась накладывать себе ужин. «Ты с самого утра не ела?» Спросил он тихо, не ожидая, что она захочет отвечать. «Положи мне тоже. Я ждал тебя». Он вышел из кухни и вернулся через несколько минут, когда стол уже был накрыт. Они ели в тишине. Джо изредка кидала изучающие взгляды на своего соседа. После ужина каждый из них отправился по своим делам. Даррен в кабинет, проверять первые отчёты деятельности новых директоров. А Джоди, прибравшись на кухне пошла в свою комнату, раздобыв в зале какую-то книгу. Она решила, что это сейчас лучшее времяпрепровождение. Но ей не удалось погрузиться в выбранную историю, ведь мысли о её собственной жизни выходили на передний план, перебивая странную исповедь какого-то незнакомца, по всей видимости, повествующего свою историю из заключения. «До начала семестра осталось около трёх недель». «За книгами, пожалуй, поеду в середине следующей недели. Нужно с большей ответственностью отнестись к своим домашним обязанностям, так как поиски работы могут затянуться, покуда я не определюсь со свободным временем, которое смогу уделять работе, а это как минимум первый месяц учёбы. Сбережений у меня не очень много, а мне нужны деньги на проезд и хотя бы какой-то перекус в учебное время». Её мысли утонули в расчётах на жизнь. Пытаясь высчитать минимально необходимый доход с подработки, она, наконец, отложила книгу и, поднявшись с кровати, уселась за стол. Ручка в её руках начала быстро порхать над листом бумаги. «Тем, что я готовлю завтрак и ужин, я от силы окупаю свой завтрак и ужин, и вряд ли даже проживание в целом в этом доме. Чёрт! Я бы не чувствовала себя столь обременённой долгами, если бы жила в общежитии. Ничего. Однажды им издастся и позволит мне съехать». «А пока нужно попросить у него ещё какую-нибудь подработку. Может, уборка? Клининговая служба?» Ответила она сама на свой мысленный вопрос. «Моя просьба не должна показаться навязчивой. Теперь ещё и за телефон должна». Она раздражённо откинулась в кресле. «Ни цента не отработала. Живу здесь три дня, а уже с ног до головы в долгу. Ещё и нервирую его». Мелькнула в её голове мысль. «Нужно постараться». «Ты в порядке?» Развернув девушку к себе, он схватил её запястье, осматривая рану, затем достал из кармана платок и обернул её руку, чтобы кровь не растекалась дальше. «Очень больно», — заботливо спросил он. «Нет, нет, всё хорошо», — тихо ответила Джо, неотрывно глядя на взволнованного мужчину. дарен обнаружил, что стоит слишком близко, когда взглянул на неё. Она поймала этот взгляд и будто на какое-то время заключила его в плен своих серых глаз. Всего несколько мгновений. Джо изучающе смотрела, как на его лице проскальзывают непонятные ей эмоции. Он закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Нежная рука вдруг коснулась его щеки. «Не хмурься, я правда в порядке». Чуть слышно, сказала она. Он поймал её руку на своей щеке и поцеловал ладонь.